Глава двадцать вторая. Через несколько дней весь дворец знал, что принц Хафра пригласил принца и Пулера вместе с принцессой Мерисанг, а также остальных принцев с придворными, поохотиться в восточной пустыне. Утром назначенного дня приехала принцесса Мерисанг. Ее лицо сияло красотой, пробуждавшей сердце и наполнявшей радостью. Следом за ней прибыл 35-летний принц Ипуэр вместе со свитой. Всем своим видом он являл благородство, честность и отвагу. Главный управляющий царским двором лично наблюдал за сборами на охоту, он заранее приготовил воду, съестное, оружие и сети. Начальник стражи выбрал сотню солдат для сопровождения высочайшего выезда. Назначив 10 офицеров, среди них был и Эджедев, командовать ими. В назначенное время огромный караван тронулся в путь. Во главе ехал отряд всадников, хорошо знающих путь к месту, выбранному для охоты. За ними скакал принц Хафра, по правую руку от него — очаровательная принцесса Мерисанг, а по левую — принцы Пувер. Их окружала группа из знати и принцев. Следом катилась повозка с водой, еще одна с припасами — посудой для приготовления пищи палатками. Дальше медленно тащились еще три повозки, нагруженные охотничьим снаряжением, луками и стрелами. Все они двигались между двух рядов вооруженных всадников, в то время как остальные колесницы из отряда стражи под командованием офицеров, Джедеф был в их числе, замыкали процессию. Караван удалялся на восток, оставляя позади оживленный город и священный Нил. Когда они въехали в пустыню, где властвовали лишь желтые пески до самого горизонта и не было никакой зелени, на душе Джедефа стало тоскливо. Казалось, как бы далеко ты не заходил, пустыня с каждым шагом, подобно тени, лишь убегала все дальше. С восходом солнца песчаные дюны покрылись ковром света, но свежий ветерок укращал жаркое солнце. Они укрывались в его лучах, словно львята в клыках своей матери. Караван шел, следуя за проводниками. Джедеф Иска смотрел на молодую принцессу, любовь которой занимала все его мысли. Лицо Мерисанг было высокомерным, за исключением тех моментов, когда она поворачивалась к брату, чтобы что-то сказать ему или послушать, что он говорит. В такие мгновения профиль девушки был похож на изображение богини Изиды на стенах храмов. Когда принц увер рассказывая какую-либо историю, смеясь, наклонялся к ней, принцесса улыбалась в ответ. Джеде впервые увидел, как та, что носила на лице такую заносчивую маску, дарила кому-то добрую улыбку. И тем не менее для него она была словно небо Египта, всегда голубое и прекрасное. Я от впервые отравил его, доверчивое и чистое сердце. Смотреть на счастливое лицо и Пувера не было сил. Этот намарх прибыл к ним в роли посланца войны, но по пути преобразился в пророка мира и любви. В душе Джедефа поселилось горькое раздражение, которого он прежде никогда не испытывал, и он, гневаясь и беспокоясь, продолжал винить в этом лишь себя. Юноша пытался успокоиться, не глядеть в их сторону, не обращать внимания, но ну, ничего не мог с собой поделать. Почему он так сильно влюбился и изнывал от отчаяния, ничего не получая взамен? Разве это справедливо, что тот, кто прошел через все испытания огня любви, кто ощущает такое страстное желание, должен ехать на расстоянии вытянутой руки от той, которую жаждет всей душой? В чем же тогда смысл жизни? И в чем смысл надежд, которые во все эти годы придавали ему силы и выносливость. Сердце юноши и впрямь становилось, как это выжженное солнцем пустыня, где никогда ничего не вырастет. Кто этот раб, что носит имя послушания? И кто этот тиран, которого зовут долг? Что такое царственная власть, а что не воля? Как эти слова могли разбить его сердце и разметать осколки ветром смирения? Почему он не вытащит меч и не набросится на эту жестокую надменную девушку? Или почему он не умчит ее прочь, растворившись вместе с ней в желтых песках? Тогда он мог бы сказать, «Взгляни на меня, я сильный мужчина, а ты слабая женщина. Отбрось высокомерие, которое жизнь в царском дворце отобразила на твоем лице. Опусти свой надменный подбородок, который традиции правителей подняли так высоко. Избавься от презрительного взгляда, которым ты привыкла окидывать тех, кто опускался перед тобой на колени, и встань на колени передо мной. Если ты хочешь любви, я дам тебе ее, дам прекрасную любовь, которой не подарит тебе никто другой. Караван тем временем продвигался дальше. Вот она, необъятная пустыня, свидетельница вечной тишины, и какая это пустыня! Джедев долго всматривался в барханы и, мучительные мысли постепенно уступили место страху. Он лишил юношу чувства благоговейного трепета, и караван стал всего лишь песчинкой в огромной пустыне. И вообще, что такое его любовь, и какое дело остальным до его мук? Кто может прочувствовать их в этом безграничном пространстве, в этой бесконечной вселенной, где крик одного человека всегда останется неуслышанным? Разве сам Джедеф Для кого-то что-нибудь значит и кому нужна его любовь. Внезапная фырканье лошади заставило его очнуться. Караван остановился. Главная часть добралась до местечка под названием Райян, где они сделали привал. То был один из лучших охотничьих районов пустыни. Горосэт, тянулось здесь с севера на юг, служила прибежищем для разнообразного зверья, которого как раз и искали охотники. С горного склона расходились два холма, огораживая большой участок пустыни, потом они постепенно сближались, уходя на восток. Все путники устали. Начальник стражи распорядился, чтобы солдаты расставили палатки. Слуги были заняты не менее важными делами. Они разбирали привезенные дрова и разводили огонь, другие готовили еду. За несколько минут был разбит лагерь, Привязаны лошади, расчищено место для костра. Стражники заняли свои посты возле большого шатра, держащегося на деревянных колышках, инкрустированных чистым золотом. Он предназначался для принцев. Слуги натянули огромную охотничью сеть рядом с самым узким проходом между двумя холмами. Солдаты выстроились вдоль треугольника, образованного горой Сет, этими двумя холмами. Остальные шли по горному склону, обращая в бегство безмятежных животных, а капринцы седлали лошадей, проверяли оружие и затем в полной готовности рассредоточились по обширной равнине. Принцесса Мерисанг на своем коне оставалась перед большим шатром, щуря глаза в предвкушении схватки людей и зверей. На ее лице, в глазах, светился неподдельный интерес к происходящему. Но затем он потух будто задули светильник. Девушке стало скучно, и она, громко, не поворачивая головы, капризным голосом спросила офицеров, стоявших сзади ее. «Почему я не вижу здесь никаких зверей?» Джедеф, он находился к принцессе ближе всех, пояснил. «Солдаты выгоняют животных из зарослей. Скоро, ваше высочество, вы увидите, как они помчатся вниз по склону». Мерисанг посмотрела на далекий склон горы Сетт, и убедилась — офицер прав. Не прошло и минуты, как с холмов, подпрыгивая, сбивая друг друга с ног, помчались вниз испуганные животные, еще не подозревавшие о том, что ему готовила коварная судьба. Принцы пришпорили коней и со сверкающими азартом глазами бросились вперед. Каждый из них уже выбрал себе добычу, и схватка началась. Охотники преследовали зверей, пытаясь загнать их в расставленную сеть. Самым опытным и искусным оказался принц Хафра. Все отметили ловкость его движений и совершенство в управлении конем. О, с каким хищным выражением лица наседал он на беззащитную газель, загоняя ее в ловушку. Каким злобным огнем сверкали глаза его от жестокой бесчеловечной забавы. Рука его не дрогнула ни разу. Принц Эпуэр тоже демонстрировал редкую сноровку, вызывая изумление быстротой своей атаки, точностью попадания в цель и проворством. Он был всадником, не знавшим себе равных. Время бежало. Принцы продолжали свои жестокие развлечения, и охота окончилась бы для них удовольствием, если бы не случай, который чуть было все не испортил. Принц Хафра погнался за газелью вдоль горного склона. Миновав высокую вершину, он вдруг увидел, что ему навстречу вышел огромный лев, огласивший рыком округу. Снизу принцу кричали, чтобы он поостерегся, но наследник схватился за копье. Он не успел метнуть свое оружие, как лев, не дожидаясь, стремительно прыгнул на коня принца. От мощного удара львиной лапы ноги жеребца подкосились, он споткнулся и затем, когда лев клыками впился в шею коня, рухнул замертво. События развивались мгновенно. Хафра успел все же прицелиться, и за всех сил метнул копье во льва. Хищник изготовился к новому прыжку, но на сей раз его жертвой должен был стать не конь, а человек, пытавшийся убить царя зверей. Принц упал. Он впервые в жизни оказался во власти того, кто был сильнее его. Другие принцы, солдаты и офицеры, увидев, в какой смертельной опасности находился престол и наследник, подгоняя своих скакунов, помчались вверх по склону. Каждый из них готов был пожертвовать жизнью, чтобы спасти Хафру. Джедеф тоже пришпурил лошадь и полетел, словно птица. Он быстро преодолел расстояние, отделявшее его от принца, опередил других и успел как раз в тот момент, когда лев сделал свой прыжок. Юноша схватил свое копье, с молниеносной скоростью соскочил со спины несущейся галопом лошади и ринулся на разъяренного льва. Погрузив острие копья в пасть хищника, Джедеф пригвоздил льва к земле. Рев раненого зверя огласил эхом и склоны казалось, всю пустыню. Все остальные, примчавшись на помощь, стали выпускать умирающего зверя стрелы из луков, и тот, наконец, испустил дух. Подъехала на своем коне и принцесса Мерисанг. Ее лицо было искажено от ужаса и страха. Увидев, что брат жив, она спрыгнула с лошади, подбежала к нему, обняла и воскликнула вся дрожа. «Да восславится милосердный владыка Пта!» Люди по очереди подходили к престолу-наследнику и поздравляли его с благополучным спасением. Все вместе они молились владыки Пта и проникновенно восхваляли его. Принц Хафра с горечью поглядел на своего поверженного коня, потом на тело огромного льва, который чуть было не стал причиной его преждевременной кончины. Бесчисленные стрелы торчали из спины зверя, словно иглы дикообразы Хафра обвел глазами присутствующих остановил взгляд на всадники, стоявшем поодаль, словно изваяние Принц вспомнил его. Да, это тот самый герой, победитель соревнований в военной школе, которого он назначил офицером своей личной стражи. Видимо, боги избрали для этой роли его. Принц был одновременно удивлен и безмерно признателен ему. Хафра подошел к Джедефу, положил ладонь ему на плечо и сказал хрипло. — О, отважный воин, ты спас мне жизнь. Благодарю тебя. Ты заслуживаешь награды за свой подвиг. Принц Ипуэр тоже подошел к Джедефу, чьи храбрые действия ошеломили и потрясли его. Он крепко пожал ему руку и сказал, «О доблестный офицер, ты оказал своей стране и фараону поистине неоценимую услугу». Все отправились вниз, в лагерь. Водушевление людей испарилось, уступив место потрясению. По пути обратно один из членов свиты принца Ипуэра рассказал ему, «Боги избавили нас от страшного испытания, принести владыке Египта весть о смерти его сына». Поужинав, наследный принц приказал слугам раздать солдатам кубки с красным мариутским вином, чтобы они отпраздновали его спасение от верной гибели. Солдаты отведали напитка, еще раз вознесли хвалу своему богу. Потом они запели гимн фараона, Это было похоже на рокот грома. Вскоре последовала команда готовиться к отъезду. Палатки были собраны, утвари охотничьи снаряжение упакованы, и караван тронулся в обратный путь. Наследник престола повелел Джедеф уехать рядом с ним. Он во всеуслышание объявил, что собирается повысить своего спасителя в чине. Сердце бесстрашного героя учащенно забилось от радости и восторга ибо никто еще не удостаивался столь высокой чести в таком юном возрасте. Джедев был счастлив, он ехал рядом с наследником престола в непосредственной близости от принцессы Мерисанх. Правда, юноша боялся посмотреть на нее, чтобы не оскорбить взглядом, в котором она без труда угадала бы бушующую в его сердце страсть. Между тем над горизонтом появились темные тени, предвещавшие быстрое наступление ночи. Лошади и повозки стали двигаться быстрее, потому что тьма, обещавшая очень скоро поглотить пустыню, покоя не предвещала.